35. Хотя бренных женщин заточили в башне королевы, на их спутниц пленение не распространялось. Две лисички, которые иногда принимали женский облик, бренными не были, а потому могли приходить и уходить, когда им заблагорассудится. Порой они отсутствовали целыми днями, не прощаясь при уходе и даже не здороваясь по возвращении. Таким образом, по большей части, мать и дочь были предоставлены сами себе, и во время вынужденного заточения между ними завязались разговоры, как легкие, так и трудные, дающие им возможность заполнить пробелы длиной почти что в жизнь. Добрые, но проницательные советы Маири давали Джанет понять, насколько другой была бы ее жизнь, если бы ее мать находилась рядом с ней. Каждый такой разговор заставлял Джанет проклинать безумие, из-за которого то и не было рядом, а также того, кто его вызвал. Хотя ее глаза после такого разговора нередко затуманивались слезами, девушка все лучше осознавала, кем она была и кем могла бы стать. Пока, наконец, Джанет не признала, что своенравная тяга королевы уклоняться от ответственности, а также ее неотлучный гнев были сродни ее собственному. «Поддаваться этому гневу так чертовски приятно, но по большей части, хотя что это на самом деле мне дает?» Мысли Джанет вернулись к настоящему, когда она услышала от матери. «Мне остается лишь домысливать, насколько изменился наш мир после стольких лет, с тех пор, как меня поместили в тот приют». В ответ на это с губ Джанет бездумно сорвались горькие слова. «Ты понимаешь, что тебя туда отправил твой муж и мой отец?» Майири ласково взяла лицо дочери в ладони. «Я... Мы не должны винить его за это, моя дорогая». «Мои мысли витали далеко-далеко, и я представляла опасность для всех, кто был рядом со мной, а больше всего для тебя». Пожилая женщина печально посмотрела на дочь. «Меня мучает, что я потеряла столько лет, которые я могла провести, наблюдая, как ты растешь. Быть рядом, помогать своей дочери стать той женщиной, которую я вижу сейчас перед собой, — это привилегия, которой я лишена навсегда». В смятении от такого подхода со стороны матери Джанет воскликнула. «Как ты можешь вот так закрыть глаза на то, что отец поместил тебя в то место, а мне даже не сказал, где ты вплоть до того самого дня, как я отправилась тебя навестить? Черт возьми, это... Теперь кажется, что это было так давно, но как можно отслеживать время в этом трёхклятом сумеречном мире, где нет ни ночей, ни дней?» После минутного раздумья она добавила. «Хотя в последнее время он казался уже другим». «Участливым, даже заботливым, он был в отчаянии от того, как обошелся с тобой и со мной. Пожалуй, я смогла бы полюбить того человека, который в нем открылся». Ответ матери прозвучал более уверенно. «Джанет, несмотря на то, что ты мне рассказываешь, твой отец — хороший человек. Я помню, каким он был до моего помутнения, когда мы с ним познакомились и работала в городской библиотеке. Именно там, на одной из полок... Я впервые обнаружила книгу со старинными балладами и буквально влюбилась в истории, которые там излагались. А до этого мне их все время напевала моя мать, песни ее собственной юности, старинные песни Ямайки нашего далекого острова. Видимо, я слышала их так часто, что пристрастилась к историям, о которых в них повествовалось. А потом я нашла эти песни еще и в записях. У нас в библиотеке была целая коллекция грампластинок — Или как их там нынче называют? Альбомы, кажется?» Маири махнула рукой, отметая эту деталь. «В общем, наслаждаясь прекрасными голосами, словно заново рассказывающими старые сказки, я поняла, что хочу приобщиться к этой традиции. И после этого я всегда изыскивала возможность попеть на улице или в любой забегаловке, куда меня только пускали на сцену». Глядя с нежно-дрожащей улыбкой, освещающей все ее лицо, Маири сказала. «Именно в одном из этих кафе мы и встретились с твоим отцом. В клубе 320? Да, как ты догадалась. Впрочем, неважно. Мы так хорошо проводили время вместе и вскоре очень сдружились с его владельцем и его семьей. Не иначе, как с Дэниелом Парсонсом? О, да, работать с Дэном было одно удовольствие. Ты его знаешь?» — Знала? — Значит, он скончался. — Да. Джанет вздохнула, а затем повела плечами. — Мне так еще много предстоит тебе рассказать, мама. После минутного раздумья Майри продолжила, и её дальнейшие слова Джанет изрядно удивили. — Знаешь, в Джона было так легко влюбиться. Высокий, статный, красивый. Он был так полон жизни, и его ничуть не волновало, что мы принадлежим к двум совершенно разным культурам. Лишь позже... После того, как мы сошлись, я узнала, насколько состоятельной была его семья. Когда он впервые показал мне свое поместье, я, признаться, слегка опешила. Хотя ни с кем из его семьи я не была знакома. Как и у меня, его родители умерли много лет назад». Повлажневшие глаза матери секунду изучали Джанет, после чего она спросила. «Ты знала, что он был в семье единственным ребенком? Где-то через год я забеременела тобой». И к тому времени новый бизнес твоего отца уже процветал. Мы оба были в восторге, уже думали, гадали, какой будет наша дочь и что она привнесет в нашу жизнь. Самое последнее мое воспоминание — это как я смотрела в его глаза, лежа на больничной койке, в ожидании родов. В этих глазах было так много любви. Мы были так рады, что ты...» Ее голос осекся. А Джанет с новой силой осознала, сколько же лет потрачено впустую из-за безумия королевы. Маири потянулась к руке Джанет и сказала так, словно прочла ее мысли. «Я никогда не прощу этой королеве то, что мы потеряли столько лет. Никогда!» После этого Джанет рассказала Маири, как она росла одна в огромном поместье и каким отцом был для нее Джон Рейвенскрофт. Маири призналась, что этого человека она не хотела бы даже знать – Не то, чтобы полюбить. Видя в глазах матери страдания, Джанет забеспокоилась. Хотя я, возможно, несправедлива к человеку, которого только начала узнавать. Надеюсь, что он все еще ждет, когда мы с тобой вернемся домой. Майри устало улыбнулась. Дорогая, после стольких лет мне все равно придется привыкать к новому Джону Рэйвенскрофту, каким бы он ни был, если... когда мы вернемся домой. «Мы ведь отсюда выберемся?» Джанет молча кивнула, надеясь не спугнуть зыбких надежд. Подбадривая, ее улыбкой мать спросила. «Ну а как твоя жизнь? Что тебя в ней интересует? Как ты с ней обходишься?» Джанет отвела взгляд, смущенная тем, как мало она на самом деле сделала в своей жизни. «Почему я потратила столько лет впустую, играя в глупые игры со своим отцом? Я ведь могла бы достичь гораздо большего». «Если бы я не встретила Томаса, наверное, так до сих пор бы в них и играла». Отвечая, Джанна чувствовала себя на редкость неловко. «С тринадцати лет, помню, мне от жизни хотелось лишь одного — нарушать все правила, которые ставил передо мной отец. Злить его так, как это только возможно. Вот вроде бы и все, что делало меня счастливой». Она пристыженно добавила. «И у меня это, надо сказать, неплохо получалось, но чем мне заняться еще, я даже не знала». «Мне буквально втемяшилось, что жизнь надо просто прожить как можно дальше от него». Из их величавой тюрьмы открывался вид на огромный колдовский потусторонний лес. Смерив его пристальным взглядом, Джанет произнесла. «Наверное, в значительной степени я могла бы жить и здесь. Тебе не кажется?» Глаза Маири чуть прищурились в улыбке. «Жизнь всегда протягивает руку и хватает тебя, не с твоей готовностью». Однако следующий вопрос матери застал ее врасплох. Ну а молодых людей в твоей жизни было много? Томас, всегда один только Томас. Вот как. Но ведь наверняка встречались и другие. В конце концов, ты симпатичная молодая девушка. Не, ни разу. Все остальные реально просто юнцы, чертовски скучные или показушные. Кого-то отталкивал цвет моей кожи или что еще хуже наоборот, возбуждал. Джанет обхватила себя за плечи и, уставясь в одну точку, задумалась над единственным вопросом, который извечно маячил на краю ее мыслей. «Я столько раз себя спрашивала. Что он во мне нашел?» Майри ответила быстро. «Не ставь себя так низко!» И успокоительно, положив руку на плечо дочери, добавила. «Может, вы просто созданы друг для друга?» «Может быть...» Джанет вскочила на ноги и, погруженная в раздумье, принялась расхаживать по крыше башни, которая образовывала их уютную, залитую сероватым светом тюрьму. В конце концов Джанет снова опустилась на низкий парапет с видом на сады внизу и провела рукой по своим все еще коротким волосам. Пальцами другой руки она медленно водила по неровной кладке каменных зубцов. Воздух вокруг благоухал ароматом росы и яблок. Однако Джанет этого не замечала. Завороженная тем, что сейчас происходит в саду, она с высоты наблюдала, как по широким дорожкам неторопливо прогуливаются госпожа и ее консорт. Разговоры за расстояние разобрать было нельзя, но до слуха, тем не менее, доносились приглушенные голоса и случайные вспышки искристого смеха королевы. И то, и другое наполнялось сердце ревностью. По правде сказать, с большей старательностью она наблюдала за фигурой, что шла рядом с королевой. Несмотря на то, что с рыцарем Розы они не общались с тех самых событий в тронном зале, в глубине души Джана чувствовала, что простила его, и страстно желала ему об этом сказать. Когда Маири села рядом с дочерью, обе молча уставились на небольшое мраморное надгробие, уже увитое пунцовыми розами, которое находилось чуть сбоку, от дорожки, по которой двигались обе фигуры. «Эх, сейчас бы сюда матушку Хейнтер». Вздохнула Джанет и расплылась в улыбке, добавив. «Вот уж кто помог бы нам и острым словцом, и дерзким пинком под зад!» Маири погладила дочь по волосам. «Уж хотя бы сейчас она в покое, после стольких лет труда!» Положив голову на плечи дочери, Маири задала насущный вопрос, который обе женщины изо всех сил отгоняли от себя. «Как ты думаешь, когда мы покинем это ужасное место?» Джанет нахмурилась. Ответ полностью зависит от той вон, бестии внизу. А мы, черт возьми, ничего не можем сделать, чтобы заставить ее принять решение побыстрее». В это мгновение к ним на колени запрыгнули две чернобурые лисички и блаженно замерли, когда женщины принялись гладить их мягкий шелковистый мех. Джанет посмотрела на два расслабленных комочка и спросила. «И как это у вас получается шастать везде, где хотите? Неужели нет никаких границ, которые бы вас останавливали?» «Милочка!» — сказала первая. — Для таких, как мы, — подхватила вторая, — нет никаких, никаких барьеров, барьеров. — сказали они в унисон. — Мы ходим по руслу каждой истории, что когда-либо рассказывалось или будет рассказываться о новой истории, всегда пополняют старые, и та, которую мы проживем сейчас, может, наконец, удивить нас всех». В отчаянии Джанет снова вскочила на ноги, не обращая внимания на лисичку, которая грациозно соскочила с ее колен на каменные плиты. Расхаживая взад и вперед между низкими стенками парапета, Джанет, наконец, остановилась перед своей матерью. «Новые истории. А есть ли новые истории? Как бы нам сложить новую сказку, в которой были бы мы все, я, Томас и ты тоже, а?» Глядя на дочь, Маири посерьезнела. «Я боюсь, твой рыцарь никогда не нарушит своей клятвы. Сделать это для него значило бы несказанно уменьшиться в своей значимости, особенно перед тобой». Джанет с горечью сплюнула. «Значит, он собирается и впредь потакать каждой прихоти этой сучки?» Ее мать укоризненно покачала головой. «Опрометчивые уродливые слова ни на йоту не приблизят нас к решению». «Да и хрен с ними! И к черту это проклятое решение!» Явно шокированная подбором слов своей дочери, Маири воскликнула. «Твой гнев понятен, но неужели обязательно использовать такой низменный язык? Прости, мама, но иногда мне так больше нравится». Нравится, не нравится, под горячую руку все сгодится. Видя, впрочем, как ее грубые слова ранят мать, Джанет решила по возможности следить за своей речью. А у Маири сердце заныло, когда она услышала в голосе дочери отчаяние. Дома сбожился, что у него не осталось любви к этой королеве, но теперь держится за свою клятву и не думает возвращаться с нами в мир, которому он принадлежит. Я этого просто не понимаю. Майри молча поднялась и нежно поцеловала дочь в залитую слезами щеку. Но Джанет дернулась, все еще слишком распаленная для утешения. Чертова сучка, она обещала мне, что не причинит вреда никому, кто мне дорог. И, конечно же, не думает ничего выполнять. А перед рогатым, который раздавит Тома со своим растопыренным копытом, она, видите ли, свое чертово слово сдержит». Бессильная перед вспышкой гнева своей дочери Маири вздохнула. «Наша подруга, бутылочная ведьма, не раз мне говорила, никогда не доверяй словам королевы. Неважно, как убедительно звучит клятва, она всегда может исказить ее себе в угоду». С тяжким вздохом Джанет тяжело опустилась рядом на парапет и уткнулась в объятия матери. При этом она смотрела вниз, на такого недосягаемого Томаса, который покорно следовал рядом со своей королевой. «Ну а как я могу оставить Тома здесь, в этом гнусном месте?» Маири обняла дочь и попыталась утешить ее единственным известным ей способом. «Дитя мое, послушай-ка меня. Это может помочь тебе справиться с твоими страданиями». Возле их ног на мать и дочь взирали две странных женщины лесы, Смотрели и улыбались своими лукавыми улыбками. Затем они зашептались так тихо, что никто, кроме них самих, не мог бы разобрать ни слова. «Превосходно! Песня! Но что она будет петь? Тише, сестричка! Внемли!» Когда пожилая женщина запела, голос ее был мягок, словно колыбельная, которое убаюкивала сердце ее дочери — Но колыбельной эта песня явно не была. Чуть выше колена, подол подобрав, В Картер-Холл забрела Джаней. Чтобы там, среди сада, две розы сорвать, Но вышел Темлин и велел перестать, И вот что сказал он ей. «Как смеешь в саду, перед замком моим, Без спросу ты рвать цветы. Гулять я вольна, всюду, где захочу, И мне не прикажешь ты». Моментально узнав ту песню, Джанет начала подпевать. За белую руку он взял ее, погладивши шелк волос. Что ж было у них там под сенью листвы? Наверное, меня жадно спросите вы, но ответа не дам на вопрос. Чуть выше колена, подол подобрав, к отцу поспешила Джаней. Чтоб там обо всем ему рассказать, в свидетели небо, коль надо призвать, но вот что сказал он ей. О, дочерь! Сюда докатилась молва, что ты обесчещена и понесла. О, нет! Меня чести никто не лишил. Тот рыцарь меня всей душою любил. И пусть хоть все вины падут на меня. Дитя речом, только рыцарь и я. Ни латник дворцовый, ни эльфы, ни тролль. Мой рыцарь земной будет вечно со мной. И нет при дворе ни меча, ни копья. Кого бы на свете любила так я». Джанет сжала материнские ладони, несмотря на печаль. Глаза девушки лучезарно сияли, когда она тихо повторила последние строки. «И нет при дворе ни меча, ни копья, кого бы на свете любила так я». Майри остановилась и, глядя дочери в глаза, спросила. «Джанет, любишь ли ты своего Темлина?» «Да, да, люблю. Тогда дослушай эту балладу до конца». Мать взяла лицо Джанет в свои морщинистые ладони и повела остальные куплеты старинной баллады. Чуть выше колена подол подобрав, в Картер-Холл возвратилась Джаней. чтобы рыцаря там обо всем расспросить, затем, чтоб открылся он ей. «Скажи мне, Темлин, что за тропка тебя в этот край привела?» Владычица Фей подхватила меня, когда я сорвался с седла. «И жил я в блаженстве и почестях». Красив и исполнен сил, Покуда обет владычицы Мне правду не разгласил, Что в срок ей от века положенный Она платит аду мзду, И я из ее обители Туда в услужение пойду. Но ночь Хэллоуина близится, Где нынче на скачках народ, На выигрыш тая упование, Не знает, что чудо грядет. Там жди и пропустишь в начале гнедых, Затем вороных лошадей, а следом завидишь белую, и к ней ты беги скорей. На белый я буду, как рыцарь земной, таков заведен мне почет. Я спрыгну к тебе, под крики и рев, не бойся, спасение нас ждет. Меня попытаются в тварь обратить, но скрытый твоим плащом, для чар я невидимым сделаюсь, и мы устоим вдвоем. И я обращусь тогда в грозного льва, но ты не отринь меня, «Держи и не бойся, ведь ты и я крепки, как одна семья». Средь ночи она уж ждала его, удил, заслышав звон, и сделала все, как сказал ей Темлин, и этим он был спасен.